глава 5 еще одна характерная черта от тацуцианской ереси это убеждение ее апологетов в том что покойники которых они отправили в землю не существуют в обособленном мире в виде бестелесных оболочек, а продолжают там под землей бесконечные сражения друг с другом те которые они еще не закончили при жизни. Именно в этом аспекте последователи тацуцианства трактовали нередкие в Средиземноморье землетрясения, неурожайные года, а также многие другие явления, включая засухи и наводнения. Некоторые ученые полагают, что именно с этим связана известная среди социалистских крестьян традиция – закапывать весной в огороде наконечник стрелы. Таким образом, потомки снабжают своих предков оружием, для вечно кипящей под землёй битвы. Александр Ясновитый о тринитарной догматике в раннехристианских сектах Немецкая форма Первое, что заметил Дирк. Существо, которое спустилось в блиндаж, было одето в немецкую форму, обтрёпанную, висящую лохмотьями, но всё-таки форму. Почему-то именно это показалось ему наиболее жутким. Намек на то, что это существо, глядящее на них двумя развороченными гнойными ранами вместо глаз, когда-то было человеком. Или могло им быть. В некоторых местах форма лопнула, тело набухло так, что ветхая ткань не выдержала. Больше всего надулся живот, став большим, как пивная бочка. Или огромный барабан, обтянутый слизистой черно-серой кожей, вот-вот готовый треснуть и выпустить наружу содержимое. Дирка замутило, когда он взглянул в то, что служило отвратительному существу лицом. Лица не было. Был лишком плоти, бесформенный, как качан тухлой капусты, на котором выделялись перекошенные челюсти и удивительно белые ровные зубы. Казалось, что мертвец ухмылялся. Его предсмертная гримаса в сочетании со сморщенным лицом, готовым, казалось, сползти с черепа при первом же прикосновении, была на жуткую выворачивающую душу наизнанку улыбку. Так улыбаются те, кто побывал в самом аду и вернулся обратно. «Целься в голову!» – услышал Дирк собственный голос, хотя не помнил, чтобы пытался заговорить. «Огонь!» Захлопали пистолеты. В замкнутом пространстве блиндажа каждый выстрел оглушал и острый горячий запах сгоревшего пороха забивал носоглотку. Дирк видел, как кожа на груди у мертвеца бесшумно лопнула и вдруг распахнулась, словно рубаха, обнажив кривые серые кости и клочья мяса, которые они уже не удерживали. Одна из пуль ударила в подбородок, отколов целый кусок, и тот повис, раскручиваясь на жгутах гнилой кожи и лоскутах мышц. С такого расстояния невозможно промахнуться, каждая пуля попадала в цель. Стоящая на двух ногах куча мертвого мяса даже не вздрагивала при этом, только беспокойно водила перекошенной головой, отчего зубы терлись друг от друга. Сразу две пули ударили прямо в лицо, и зубы веером прыснули в разные стороны, застучав по полу, как шарики порванных бус. Еще одна ударила в правую часть лба, но не пробила ее, свернув в сторону кусок кости, из-под которой поползло что-то грязно-серое и густое. Мертвая тварь не могла испытывать боли. Пули взяли ее в туше, не причиняя никаких неудобств. Одна раздробленная рука уже безвольно повисла. Уже не рука, а рваная серая ткань, разможженные кости и то, что осталось от мышц. Но вторая была еще цела. Чудовищной силы удар отшвырнул ланга легко, как набитая соломой чучело, Лишь затрещал сломанный стол, в который врезался висельник. Смотреть, что с ним, не было времени. Марс плюнул огнем в последний раз, разворотив глазницу явившегося в блиндаж мертвеца и оставив там отверстие размером с кулак. Разлагающаяся плоть была слишком мягка, чтобы задержать пулю. То же самое, что тыкать столовым ножом перезревшую лопающуюся дыню с обнаженной мякотью. Выстрелив в шестой раз, Марс замолчал. Спусковой крючок под пальцем из языка дракона стал просто изогнутым куском металла. Мертвец заворчал и ударил еще раз. Дирк оттолкнул Крамера в сторону, тот не удержался на ногах и растянулся на полу, вскрикнув от неожиданности. «Ружье бы!» Дирк стиснул зубы, отступая перед следующим ударом огромного гнилого кулака с выступающими изломанными костяшками. «Да почему же он не взял ружье?» «Потому», — ответил внутренний голос, — «что никто не берет ружье, когда до противника 10 километров, и между вами стоит целый полк». Ионар отшвырнул в сторону свой парабелум и вытащил из-за глинища широкий длинный нож. И сделал ловкое движение вперед, гибкое, как у танцора. Недостаточно быстрое. Мертвец коротко ударил его в плечо, и весельник вздрогнул, едва не свалившись от этого тычка. В гниющем теле было заключено не меньше силы, чем в танке. «Пусто!» – крикнул откуда-то сзади Ланг. «Держите эту тварь!» Дирк схватил брошенный крамером стул и, размахнувшись, обрушил его на пришельца. Крепкое дерево разлетелось в щепки, заставив того лишь утробно заворчать. Крамер, проворно подскочив сбоку, одним коротким и быстрым движением всадил в развороченную голову, висевшую на плечах мертвеца, мятой, раздавленной грушей, свой собственный нож. Тоже без всякого толку. Мертвец заскрежетал свернутыми челюстями и продолжил натиск. Он двигался не очень быстро, но он не собирался останавливаться. И Дирк не хотел думать о том, что будет, когда он прижмет висельников к стенке. Раскочить мимо него нечего было и думать. «Задержи его!» – прохрепел Йонор, не поворачивая головы. «Отвлеки на три секунды!» Очередной удар мертвеца врезался в стену в каких-нибудь десяти сантиметрах от головы Дирка. В лицо брызнуло чем-то теплым и жидким. Там, где служившая мертвецу кулаком месиво из костей коснулась стены, осталась большая бесформенная дыра. «Попади такой удар в цель!» Мейстеру придется подбирать новую кандидатуру в командиры второго взвода. «Железо и тлен!» – закричал Дирк. Мертвое существо в лохмотьях солдатского мундира уставилось на него развороченным лицом, на котором еще оставался один глаз, незрячий и ничего не выражающий. Дирк ударил в него кулаком. Короткий прямой, как в английском боксе. Кулак по самой запястью ушел в тошнотворную массу образованную слоями гниющих тканей. Дирк быстро выдернул руку и отскочил в сторону, хотя в его распоряжении оставалось не так и много места. Он прижался к стене, заставляя тварь развернуться вслед за ним и показать ее на Руспину. Три секунды. Дирк не был уверен, что у него есть столько времени. Может, эта отвратительная пародия на человека и представляла из себя лишком гнилого мяса на переломанном скелете, но двигалась она достаточно быстро. Достаточно для того, чтобы превратить самого Дирка за три секунды в мокрый отпечаток на полу. Тварь приперла его к стенке и уже занесла уцелевшую руку, когда раздался приглушенный треск. И мертвая плоть вдруг осела, безвольно растянувшись и запрокинув голову. Несколько секунд Дирк стоял на дне, ожидая, не шевельнется ли вновь гниющая рука, Но движения не было. Просто куча мертвой зловонной плоти, местами пузырящаяся и опадающая. Какая-то чудовищная медуза, порожденная планетой разложения и тлена. «Ланг, в порядке?» «Кажется», — ответил тот, поднимаясь на ноги и ощупывая свой бок. «Но это стоило мне нескольких ребер. Лопнули, как струны. Чёртова отродья!» «Как ты его от-то?» Йонор показал нечто, зажатое в кулаке, похожее на змею, но состоящее как будто из коротких серых звеньев и обильной перепачканной остатками плоти. Хм, «Позвоночник?» «Мудро. Вырвал рукой?» «Да. То, что всегда остается уязвимым, независимо от того, во что превратились ткани». Йонор с отвращением отшвырнул обрывок позвоночника в сторону. «Лейтенант, вы целы?» «Если не считать того, что я обречен на голодную смерть, так как до конца жизни не смогу ничего есть». Крамер не лукавил. Его лицо действительно приобрело грибной серовато-зеленый оттенок. Но Дирк не мог не отметить, что держался лейтенант отлично. Для живого человека, конечно. Любой другой на его месте уже обмер бы от страха, скорчившись в углу. Крамер же торопливо перезарядил револьвер, и, хотя пальцы у него заметно дрожали, Ни одного патрона не выронил. «Вот что делает привычка», – подумал Дирк, снаряжая обойму собственного Марса. «Застав человека пару лет рвать в клочья других людей, и ему уже становится все равно, какого рода мясо перед ним – живое или мертвое. И если мертвое, то на сколько?» «Стрельба!» – Йонор поднял руку. «На поверхности, слышите?» «Теперь слышали все». Ночь наверху разорвалась частым перестуком выстрелов. Знакомая мелодия перестрелки слишком рваная, лишенная ритма, но зловещая и тревожная. Пока еще легкая, как вступление перед смертельным и бурным фокстротом. Дирку она не понравилась, хотя ему и приходилось слышать куда как более неприятные звуки. Стреляли быстро и в разнобой, так как никогда не стреляет вступивший в бой отряд. «Французы?» – спросил Ланг, все еще ощупывая собственный бок. «Стреляют из маузеров», – возразил Дирк. «Значит, господи, их же могут быть сотни!» «Запросто!» – подтвердил Йонор мрачнее еще больше. «Одной госпоже известно, сколько здесь полегло за последний месяц. Французский штурм, потом наш...» «Проклятый фон Мердер!» «Надеюсь, мейстер лично оторвет ему уши!» «Фон Мердер?» «Сотни?» – Крамер беспомощно переводил взгляд с Йонора на Дирка и обратно. «Господа, о чем вы говорите? И что это за существо? Их много? Это нападение?» «Обсудим после». Дирк не без труда переступил распластавшееся тело, издающее невыносимый смрад разложения. «Но да, дело плохо. Нам надо возвращаться в свои взвода. Возможно, пробиться будет непросто». «Траншеи должно быть уже кишат драуграми, но выбора нет. Лучше погибнуть по пути, чем сидеть в этой открытой могиле, ожидая, пока нас завалит мертвым мясом». «Справедливо», — согласился юнер. «Значит, расходимся. Надеюсь, крейсер добрался до своих вневредимости. Держим путь каждый в свою сторону и молимся госпоже, чтобы удалось организовать оборону. Если вовремя поднять взводы...» ситуация будет не столь паршивой. А не успеем? Нас разорвут быстрее, чем стая гиен справляется с дохлой антилопой. Удачи, Дирк. Удачи, Ланг. И вы, лейтенант, тоже доберитесь до своих. Ваша голова слишком ценна, чтобы терять ее вот так. А что мне сказать в штабе? Что сегодня в ваших траншеях шабаш мертвецов. Запирайтесь где только можете, ищите убежище и... «Огрызайтесь огнем! Если повезет, мы придем на помощь! Все! Времени нет! Вперед, господа!» Ступени, ведущие вверх, были покрыты серыми пятнами и мутными лужами в тех местах, где их касалась нога разложившегося мертвеца. Дирк заставил себя не обращать на это внимания. Возможно, наверху он увидит нечто такое, что ему может изменить даже врожденное хладнокровие. Однако отсутствие подходящего оружия для рукопашной схватки ощущалось слишком сильно. Если предстоит бой в траншеях, да еще и без доспехов, шестизарядный пистолет – не лучший помощник. Дирк с тоской вспомнил свой привычный штурмовой арсенал. Массивные ружейные обрезы, тяжелые палицы, шипастые цепы – Французские гвозди, тесаки, булавы, кастеты, пики, топоры, молоты. В блиндаже, который они обустроили под клуб, не было даже ни малейшего подобия арсенала. В досках внутренней обшивки блеснуло что-то металлическое. Дирк машинально прикоснулся к нему ладонью, потом потянул на себя. В треске ломающегося дерева из стены вынырнул крепежный костыль, увесистый и ржавый. Ничего особенного, просто полая труба. полуметровой длины, заостренная с одной стороны. Ни пики, ни хорошие дубинки такое оружие не заменит, но даст хоть какую-то иллюзию защищенности. Когда имеешь дело с мертвецами, даже иллюзия лучше, чем ничего. За приоткрытой дверью блиндажа кто-то возился. Живой человек? Дирк принюхался и ощутил знакомый смрад свежей могилы. Нет, уже не человек. Он резко распахнул дверь с такой силы, что она со скрежетом выгнулась, как от удара волны. Затрещали чьи-то кости. Но крика боли не было. Еще одна серая туша, покрытая струпьями, состоящими из клочья формы и слезающей кожи. Она бросилась на Дирка, подволакивая сломанную ногу, но поздно. Ударом костыля Дирк переломал пополам тянущуюся к нему лапу со скрюченными мумифицированными пальцами. и всадил две пули прямо в лоб Драугру. Под отвратительной вуалью гнилостных процессов лицо Драугра могло показаться молодым, но, ну, по крайней мере, он должен был быть молод, когда отбросил человеческую жизнь. Одна щека серым воском стекала на подбородок, другой не было, вместо нее зиял провал. На таком лице уже не может быть выражения, хотя бы потому, что лицевые мышцы разлагаются одними из первых. а может потому, что это существо уже не способно было чувствовать что-то, кроме животной злобы и ослепляющего голода. Даже с двумя пулями в голове оно ворочало глазами, а переломанная рука топорщилась, пытаясь дотянуться до горла Дирка. А ведь оно приходится мне кем-то вроде дальнего родственника. Дирк обрушил костыль на теме Драугра, вложив в этот удар всю силу рук и торса. Драугр покачнулся и рухнул на бок. Скрытая черепная коробка напоминала разбившийся кувшин, в котором кто-то надолго оставил перебродившую закваску для теста. Это наблюдение едва не стоило дирку собственной головы. Он ощутил рядом шевеление, донесшееся до него шепотом воздуха, и крутанулся в сторону. Это вышло легко, сейчас его не стесняли тяжелые доспехи. Простое, короткое движение, вроде того, что спасает от тычка штыком. Драугер, едва не застигнувший дирка врасплох, выскочил из глубокой лисии норы, и двигался он удивительно быстро. Скорее всего, мышцы не успели как следует истлеть. Им занялись идущие позади висельники. Несколько раз хлопнули пистолеты... Драугр закачался в раз, потеряв всю свою прыть, но все еще пытался дотянуться до дирка лязгающими зубами, когда Крамер одним ударом траншейного тесака перерубил тонкую шею покойника. Снаружи царила темнота, разгоняемая лишь тусклым неровным диском луны и редкими осветительными ракетами. Ущелья траншеи в желтобагровом освещении выглядели непривычно пугающе. Щерили с острыми углами и трухлявыми зубами брусверов. Как улица охваченного чумой города, подумала Дирку, пустые, таящие в себе смертельную опасность, насквозь пропитанные вонью разлагающихся тел. Раньше Дирк ощущал себя в безопасности, оказавшись здесь. Тонны земли, дерева, камня и стали успокаивали, как успокаивает что-то основательное и надежное. Теперь же все это было одной большой ловушкой, и ему оставалось лишь крутить головой, пытаясь разобраться, какая же из теней, лежащих в углах, таит в себе новую опасность. Дирк пожалел о том, что не захватил из блиндажа фонарик или хотя бы керосиновую лампу, но возвращаться не стал. Катмейстер Бергер нилгал Сейчас все зависело только от того, как быстро они смогут поднять штурмовые взводы веселых висельников для обороны и удержать свои участки. Только, Господу Богу, известно, сколько дряни сейчас лезет из-под земли, сколько истлевших рук впиваются в податливую влажную почву. Дирком овладел секундный приступ тошноты. Ему представились все те мертвые тела, что он видел после штурма. На миг показалось, что и стоит он сейчас не на земле, а на огромном коме из мертвого мяса, ворочающемся, голодном. «Идите за мной, лейтенант. Я выведу вас к вашему полку. Кажется, нам по пути?» «Охотно составлю вам компанию», — пробормотал Крамер, отдуваясь и пытаясь подошвой очистить лезвие ножа от серой жижи. «Уверен, это будет не самое скучное из наших вылазок». За это я могу поручиться. Вот что, не приближайтесь к ним. Драугры могут казаться медлительными и медленно соображающими, но когда вы поймете, что это не совсем так, времени может остаться только на последний крик. Это опасные твари, опаснее всего того, что вам прежде доводилось видеть. Я штурмовик, Дирк, а не дрессировщик кошек, напомнила лейтенант. Справлюсь. Справится. По голосу понятно. Лейтенант Крамер снова был в строю, собранный, уверенный в себе и готовый действовать. Вбитые годами учебы и практики навыки остались при нем, и Дирку даже стало неловко за то, что он мог в них усомниться. Настоящий солдат идет в бой при любых условиях. И все-таки он добавил, я вас предупредил. И еще они невероятно живучи. Они будут наседать, пока остается голова на плечах, а иной раз нападают и без головы. Спинной мозг, а, неважно, дальше мы идем вдвоем. Ланк и Йонор уже исчезли, ушли в противоположном направлении, быстро растворившись в темноте и бесшумно ступая. У них была своя дорога, и Дирк надеялся, что они смогут ее преодолеть. Отмейстер Бергер никогда не назначал в взводов того, кто не способен справиться с любой неприятностью самостоятельно. Следующий Драугер, встретившийся им через несколько минут петляния по узким переходам, был весьма жалок. Должно быть, при жизни его разорвало пополам, и теперь изувеченное туловище ползло, упираясь в землю обрубками рук, искали искаженный вечной гримасе боли рот с порванными щеками. Взгляд мертвых и уже ничего не видящих глаз мог вызвать дрожь даже у висельника. Это были не просто глаза покойника. Они ворочались в глазницах, почерневшие, беспокойные, совершенно мертвые внутри. Казалось, что они принадлежат существу, которое узрело нечто особенное, несуществующее в этом мире. Дирк раздавил голову ползущего Драугра, наступив на затылок ногой. Под каблуком чавкнуло, как если бы он наступил в глубокую лужу грязной жижи. Перешагнув через распростёртое тело, Дирк отвел взгляд. «Сколько их может быть?» – спросил Крамер, прикрывавший его спину. «Не знаю», – ответил Дирк, стараясь не терять бдительности. «Много. Наверняка это знают только французские татмейстеры». «Это их рук дело?» «Нет», – огрызнулся Дирк. «Наверняка это ребята выкопались лишь для того, чтобы посмотреть, как у нас дела». «А тот, последний, он был во французской форме». «Вполне вероятно. А предыдущие двое были в нашей». «У драугров нет национальности, лейтенант. И в их армии цвет мундира вообще не имеет значения». «Как вы называете этих тварей?» «Драугры. М -м, кажется, что-то из легенд. Я не силен в татмейстерской терминологии, как вы догадываетесь». Мейстер охотно прочтет вам лекцию, если вы к тому моменту будете живы. Насколько я понимаю, эти траншеи просто набиты мертвым мясом. И нет, я имею в виду невеселых висельников. Другое мясо более злое, тупое и примитивное. И, скорее всего, его будет становиться все больше. Перестрелка не прекращалась, но понять, где именно стреляют, не представлялось возможным. Кажется, стреляли повсюду. Лобки пистолетов Отрывистые иголки и пулеметные трели, пухающие щелчки винтовок. Где-то вдали заговорили в разнобой французские пушки. Над позициями поднялись едва видимые в темноте дымные узкие хвосты. Земля заходила под ногами. Как ни странно, эти звуки помогли Дирку окончательно настроиться, стерев липкую паутину неуверенности, опутавшую на время мост. Легкая канонада была тем мотивом, который он хорошо знал, и двигаться в такт ей было удобнее, чем идти в звенящей тишине. «Они могут перейти в наступление», — Крамер внезапно схватил дирка за рукав. «В наших траншеях тоже полно закопанных мертвецов. Французы ударят и прорвут фронт, не прилагая даже усилий». «Бросьте», — посоветовал Дирк. О французах пока можно не думать, их татмейстеры просто поддали огню, чтобы нам не было скучно. Но в наступлении они не перейдут. Как вы можете судить? Очень просто. Они наускали на нас полчища драугров, так чего же им соваться теперь сюда? Драугры не рассуждают, они не способны распознавать цель, они как акулы. Бросаются на все живое, как встреченный нами на охоте кабан. «Нет, лягушатники будут ждать. Пусть мертвецы терзают друг друга». Закончить он не успел. Выскочивший из-за угла Драугер оказался на удивление проворен для мертвеца, пролежавшего две недели в грязи. Невысокий, судя по обрывкам формы, из саперов, с оторванной рукой и месивом вместо лица. Он притаился в узком переходе, укрывшись от пятен осветительных ракет густой тенью перекрытия. Затрещала ткань, скрюченные мертвые пальцы, едва не зацепив кожу, вырвали из кителя Дирка приличный кусок. Не растерявшись, Дирк ударил его в висок стальным костылем. Удар вышел что надо. Но мертвый сапер только скалил зубы сквозь фиолетовые обрывки губ. Пролом в черепе не заставил его отказаться от добычи. Дирк зарычал, пытаясь отцепить от себя дергающийся скелет в лохмотьях мышц и пылевой формы. Отчаянно не хватало прочного доспеха. Даже толстая сталь не могла служить по-настоящему надежной защитой от безумного драугра, способного скрутить узлом железнодорожный рельс, но Дирк все равно ощущал бы себя более привычно в стандартном панцире вместо тонкого кителя. Однако, возможность выбора в данном положении отсутствовала, так что Дирк сосредоточился на том, чтобы не допускать ошибок и держаться подальше от гниющей плоти. Первый выстрел был неудачен. пуля только скользнула по скуле Драугра, вышибив кусок лицевой кости. Зато вторая попала в центр лба и опрокинула беснующегося мертвеца. Подоспевший Крамер на всякий случай отсек Драугру голову. «Омерзительно!» – пробормотал он хрипло, борясь с рвотными позывами. «И еще омерзительней то, что нам приходится убивать своих же!» Встретили знакомые лица. Этот, Крамер покосился на остатки Драугра на земле, это было моим знакомым, Дитрих Шанке. Он погиб при штурме на моих глазах. Истек кровью, когда осколок перебил ему бедренную вену, а теперь я убил его во второй раз. Не думал, что вам свойственна сентиментальность. Это не сентиментальность, это страх. Я трясусь, как мальчишка, впервые взявший в руку винтовку. Не будь я уже мертв, меня бы самого бы сейчас рвало. Ох, спокойнее, господин лейтенант. Представляете, это просто не свежей плотью. Ничего больше я вам предложить не могу. Проклятье, ничего не вижу. Если вам прийти трубить вчерашних сослуживцев, пусть моральные муки вас не терзают. Это не те люди, которых вы когда-то знали. Совсем не те. Не ведь мертвецы, поднятые татмейстерами. Это значит, они тоже способны думать и чувствовать, ну, просто воля Могилера бросает их вперед!» «Нет», — терпеливо сказал Дирк, ощупывая костылем дорогу перед собой. ни черта это не значит. Это же Драугры. Я уже слышал об этом, но мне это ничего не говорит». «Драугры, в некотором смысле, это наши родственники, дальние». но любви между нами нет». Крамер издал нервный смешок. «Во многих семьях есть родственники, которых принято стыдиться. Помните встреченного нами кабана на охоте? Он не был драугром, но он ближе к ним, чем к нам. Бездумная машина из мертвой плоти, способная следовать лишь примитивной программе. Никаких чувств, никаких ощущений». Никаких воспоминаний или прочих следов личности. Бегущего Драугра Дирк ощутил заблаговременно. Тот так поспешно бежал по узкому ходу сообщения, что производил много шума. Дирк дал ему выскочить в широкую часть траншеи и обрушил костыль на теме. Голова застарелого покойника смялась, едва не развалившись на черепки, тело по инерции пробежало еще несколько метров, и рухнуло, смахнув заодно противоосколочный щит. «Пока нам везет. Кажется, их тут довольно много, но, судя по стрельбе, основные их силы где-то поблизости». «Сколько здесь было кладбищ, Генрих?» «Каких?» «Ну, вы же рыли ямы после штурма. И первого, и второго должны быть полевые кладбища. Сколько их?» «Не знаю точно, пять или шесть». «Даже не кладбище, просто ямы, в которые мы сбрасывали мертвецов. Засыпали известью и закапывали. У нас нет даже священников!» «Священники бы вам и не помогли». Злость в собственном голосе заставила Дирка замолчать на несколько секунд. У Шкрамерта -то точно не был причиной этих захоронений. «Можете отметить эти ямы на карте?» «Карта, к счастью, у него была с собой». Морща лопа, покусывая химический карандаш, Крамер несколько минут чертил на бумаге круги, пока Дирк с пистолетом и импровизированной дубинкой в руках караулил проход. «Интересно», – констатировал он, пытаясь разобрать нарисованное лейтенантом в тосклом свете очередной осветительной ракеты. Но нет ничего удивительного. Все захоронения почему-то расположены в окрестностях расположения веселых висельников. «Не все, но, полагаю, что большая их часть», — хмуро заметил Крамер. «Он мердер не хотел устраивать кладбище в расположении полка. Это не очень-то хорошо сказывается на морали. Зато покойников можно закапывать в тылу, подальше от себя. Там, где сидят другие покойники. Ведь они, конечно, не будут против». «Господи, странно, что мы не наткнулись на ваши некрополи, когда копали свои траншеи». «Расскажите лучше про этих, Драугров», — сказал Крамер. «Значит, это мертвецы другого рода по сравнению с вами? Более примитивные?» «Менее штучные», — усмехнулся Дирк, складывая карту. «Чтобы сохранить личный спокойник, этот мейстер должен потратить для этого силы и время. Это хлопотно, но это позволяет создать полноценную роту со своей дисциплиной, субординацией, способностью выполнять боевые задачи, болванчики не помнящие своих имен и не способные самостоятельно ходить всегда были никудышными солдатами ведь настоящему солдату мало быть неуязвимым и сильным он должен быть думающим инициативным рассуждающим способным принимать решения и импровизировать мы все продукция бергера отобранная им лично дра Драугры... совершенно другой подход другая технология если можно так выразиться По сути, они автономны, ими никто не управляет. Воля тот мистера просто заставляет их тела подняться и нападать. Они не различают врагов, друзей, они не способны думать и бояться. Просто агрессивная плоть. Ее даже не надо никуда гнать. Голод сам ведет ее в сторону ближайшей живой крови. То есть... О, -о, О Да, при случае они не прочь подкрепиться человечиной. «Вам опять плохо?» «Ничего, прошло». «Значит, все это время мы жили на мине, которую сами же под себя и заложили». «Да, в некотором смысле». «Французским татмейстерам потребовалось несколько дней, чтобы установить местонахождение захоронений и запустить свои чары. Но большую часть работы за них выполнили мы сами». Ведь мейстер предупреждал про то, что голову следует рубить. Стрельба не стихала. К ней присоединились разрывы гранат, редкие, но близкие. Возможно, это сражался второй взвод веселых висельников, лишившийся командира, но не собиравшийся сдавать противнику ни единого метра. Дирк не мог представить, что там происходит. Оставалось только спешить. Вполне вероятно, что внезапный удар драугров... разметал сторожевое отделение прежде, чем листья стали по тревоге и изготовили оружие. Тогда все еще более скверно. В траншеях висельники, пусть даже вооруженные винтовками и гранатами, вряд ли могли дать существенный отпор сотням оживших мертвецов. Нужны были доспехи, оружие для рукопашной. Это могло бы сравнять шансы, если можно говорить о каких-либо шансах, оказавшись в центре толпы обезумевших мертвецов. Дирк понимал, что сейчас все зависит только от того, как поведут себя драугры. Если они рассредоточатся по округе, тем лучше. Поодиночке они неприятны, но не представляют серьезной опасности для опытного штурмовика. Их можно будет перебить одного за другим, разделив взвод на небольшие, страхующие друг друга команды. Пулеметное отделение Клейна поставить на прикрытие, штальзаргов отправить на прочесывание основных ходов и тоннелей, установить связь с соседними взводами, хотя бы с Йонером, прикрыть его фланг, разбить все позиции на сектора и зачищать один за другим». Дирк стрипнул зубами. «Это если драурги разбегутся по траншеям. А если заряд бешенства подхлестнет их в едином направлении?» Одним сокрушающим потоком, тогда... Тогда о зачистке не будет и речи. Сохранить бы подобие организованной обороны хотя бы в собственном расположении. «Сюда бы взвод фармейстеров», – пробормотал Крамер, словно прочитав его мысли. «Из функи. Или бранда. Они бы выжгли эту заразу за один час». «Это верно. Хотя в таких делах лучше полагаться на штейнмейстеров». Огонь капризн хоть и жесток, он не может уничтожить в один миг такое количество мертвой ткани. А горящий драугр – едва ли более приятная штука, чем обычный. Камень надежнее. Щелчок и каменная лавина сметает все. Только нет у нас ни фармейстеров, ни штейнмейстеров. И даже вас нет, да и толку от них. В стольких километрах от ближайшей реки. справа Краммер моментально отскочил в сторону. Неплохая реакция для человека, которым управляет слабое и беспомощное сердце, ежесекундно вбрасывающее в кровь сотни химических соединений, чтобы добиться нужных действий с предельной скоростью. Крамер был опытным траншейным рубакой и привык к молниеносным схваткам, которые царят в тесных закоулках, требуя постоянной готовности к самому неожиданному. Это драугер был прыток. Его покрытое серой слизью тело двигалось судорожно из-за трупного окоченения. Казалось, можно услышать резкие щелчки сустава всякий раз, когда он шевелился. Драугер несся вперед на негнущихся ногах, и всякое его движение было размашистое и вместе с тем судорожно. Руки прыгали в суставах, едва не выворачиваясь наизнанку. Голова дерглась из стороны в сторону, постукавая безвольно висящей челюстью. походка пьяной птицы, но все же он действовал чертовски быстро для покойника, пролежавшего несколько недель под землей. «Хорошо сохранился», — подумал Дирк, — «может, из свежих покойников? Или лежал в сухой глинистой почве?» Крамер ловко бросился Драугру в ноги, едва разминувшись с гниющей лапой, едва не снесший ему голову. Наверное, точно таким же движением он уходил в бою от удара штыком. Резкое движение, заставляющее противника нарушить привычный для него геометрический рисунок атаки. Нырок, стремительное сокращение дистанции, выпад. Крамера подвело только то, что он действовал так, как привык действовать в скоротечной траншейной схватке. Без поправки на то, с кем ему пришлось столкнуться. Но едва ли в этом была его вина. Тело живого человека склонно попадать под власть привычек и рефлексов. Лезвие тесака мягко вошло в самый низ вздувшегося живота и мгновенным бесшумным росчерком прочертило грязно-алую вертикальную прямую по серой ткани, вырвавшись из солнечного сплетения драугра. Живот мертвеца лопнул, как ветхий мешок, вывернув наружу свое содержимое, повисшее слизкими серобагровыми гроздьями. Драугер этого даже не заметил. Попытался схватить Крамера за предплечье и почти в этом преуспел, если бы тот не ушел вовремя правым плечом вперед, не дать не взять прием из какой-то школы фехтования. Удар солдатским сапогом в коленную чашечку мертвеца оказался более эффективен. Глухо и неприятно затрещала кость, Драугер пошатнулся на подломившейся ноге и повалился на землю, размахывая руками. Крамер не стал тратить на него патрона. Одним коротким прыжком оказался рядом, уперся коленом в позвоночник и хорошо рассчитанным движением вогнал клинок в основание черепа. Драу гробмяк, и только по телу прошла короткая судорога. «Недурно», — заметил Дирк, наблюдая за тем, как Крамер с отвращением пытается стереть пятно сформенных брюк. «Заметен навык, но...» «Старайтесь держаться от них подальше». Не «Оставить вам все удовольствие? Вот уж нет». «Поверьте, этого удовольствия нас ждет слишком много. Вы еще успеете им присытиться». «Ну, тогда не будем останавливаться. Я должен быстрее добраться до своего полка. Как представлю, что там может сейчас твориться». Дирк без этого представлял. В глазах пехотинцев, для которых и веселые висельники были воплощением адских кошмаров, Располагающиеся гнилые туши кровожадных драугров станут той каплей, которая переполнит чашу, вызвав массовую панику, бегство и полную потерю контроля над происходящим. Крамеру проще. Он часто бывал в обществе Дирка и других мертвецов, успел принюхаться. У остальных этого опыта не было. Еще Дирк представил, как толпа драугров, скрипя выпадающими из челюстей зубами и утробно ворча, врывается в расположение полка. Караульные бегут, бросив винтовки. Пулеметчики застыли, парализованные ужасом, впившись одеревеневшими руками в бесполезные диски, не замечая, что госпожа уже распростёрла над ними свою невидимую ледяную вуаль. Кто-то поднимает тревогу, и из подземных казарм высыпают люди, сполошенные, разбуженные среди ночи, не представляющие, что происходит. «Французы, французы, французы, лазутчики, диверсанты с газом!» Офицеры ругаются под нос. Донесения настолько отрывочные и наполнены страхом, что ничего нельзя разобрать. Кто-то прорвался, в тылу переполох, воздух трещит выстрелами, ухает французская артиллерия. А потом приходят драугры. Они врываются в блиндажи, беспокойно ворочающиеся чудовище, покрытое слизью и остатками собственной кожи, и хватает людей своими узловатыми конечностями, разрывая пополам податливые тела, полные живой теплой крови, выворачивая внутренности и разбивая головы. Очаги сопротивления слишком разрознены и слабы. Сжатые со всех сторон наступающими мертвецами пехотинцы в беспамятстве стреляют, даже не замечая того, что пули не причиняют вреда покойникам. Вот уже бегут целые взвода, не обращая внимания на унтеров и офицеров, тщетно пытающихся навести порядок. «Мертвецы идут, мертвецы!» Где-то уже всадили украдкой штык в спину ефрейтору, пытавшемуся организовать оборону. Трибунал не страшен, когда слышишь приближающийся скрежет покрытых слизью зубов, когда сам ад тянет к тебе гангренозные руки. В траншеях возникает давка, узкие ходы не могут вместить в себя всех, кто пытается спастись. Хрустят чьи-то лопающиеся ребра, истошно кричат оказавшиеся под ногами, И только несколько десятков человек, прожженные фронтовики, вроде Крамера, бледные, истощенные, пытаются соорудить баррикады, сжимая бесполезное оружие, и уже слыша за поворотом чужие хлюпающие шаги. — Дирк! — что? — спросил Дирк, не останавливаясь. Проход был достаточно широк, но двигались они все равно медленнее, чем ему хотелось. Слишком много потерянного времени. если он не ошибался, а ошибиться в темноте было несложно, до расположения листьев они должны были добраться минут за десять. Но даже десять минут-то очень много, когда ощупываешь пространство перед собой стальной пикой, ожидая, что она вот-вот упрется во что-то податливое и мягкое. «Запах!» «Я догадываюсь, что пахнет здесь и отнюдь не фиалками». Пробормотал Дирк, пытаясь определить, какой из проходов быстрее выведет его к знакомым траншеям. Он думал, что хорошо успел изучить местность. Здесь был основной ход, здесь ответвление, ведущее к минометному отделению, что расположилось за штабом. Тут ложный отросток тупик. Или он все перепутал, надо быть внимательнее, нет времени на прогулки по лабиринту. Один широкий ход, два узких, поворот. «Я не об этом! Вонь стала сильнее!» «Скверно!» Крамер не предложил остановиться, да Дирк и не ожидал от него этого. Лейтенант просто констатировал факт, предупреждая его. Через несколько шагов вонь, о которой он говорил, стала настолько ощутима, что захотелось зажмурить глаза. Если можно назвать вонью ощущение разлагающегося перед лицом воздуха, захватывающего все тело густой, липкой паутиной. Круглая площадка, на которую они выскочили с крамером, сперва показалась дирку пустой, пока он не разглядел краем глаза шевеление у стены. А когда разглядел, схватил лейтенанта за плечо, удерживая на месте. Там, у стены, ворочалось что-то большое, тяжелое, ерзающее. Какое-то большое живое существо. Но живое существо не может находиться здесь, где царит такая вонь. Дирк слышал звуки, причмокывающие, хрустящие, сладострастные, как из набитого рта увлекшегося едока. Сейчас бы пулемет, тяжелую грубую глыбу МГ, выпустить в колышущуюся темноту грохочущую очередь, от которой перед глазами еще долго мелькают оранжевые и синие искры, разметать пулями неизвестность, заставить ее подавиться кипящим свинцом. Где-то неподалеку с приглушенным свистящим хлопком залетела очередная ракета, пролив на землю густой алый свет. И Дирк увидел их. Три, нет, четыре Драугра. Они копошились возле чего-то, что могло бы быть туго набитым мешком с песком. И хотя алый свет осветительной ракеты на какое-то время стёр все прочие цвета, Дерг понял, что мешок этот серого, неприметно серого цвета, такого же, как форменный мундир веселых висельников. Он безотчетно подался вперед, поднимая пистолет, хотя опыт твердил ему, что помочь тут уже нечем и некому. Один из драугеров оторвал перекошенную морду от тела, как потревоженный пес. На зубах повисли алые лоскуты, глаза беспокойно заворочились в глазницах. Другой драугер обгладывал безвольно лежащую руку. Тонкие кости лопались почти беззвучно в его пасти, и он не обращал внимания даже на то, что порванные щеки не мешают съеденному высыпаться обратно. Он тоже напрягся... уловив чужое присутствие. «Может, они наелись?» пробормотал Крамер, медленно пятясь назад. «Где вы видели сытого мертвеца?» усмехнулся Дирк, стараясь своим показным, неестественным спокойствием сдержать Крамера от поспешного бегства. «Может, если они будут двигаться медленно и тихо, драугры вернутся к прерванной трапезе?» В сущности, они даже не дикие звери. Весь окружающий мир для них бездна, полное сладкого, теплого мяса. Или холодного, зловонного, как повезет. Они не видят лиц своих врагов и даже, наверное, не знают о том, что у них есть враги. Простые и эффективные механизмы. Слишком примитивные даже для того, чтобы выработать охотничьи инстинкты. Наверняка они предпочтут закончить пир, прежде чем у них возникнет желание найти новую добычу. Третий драугер, выворотивший было ногу висельника из сустава и уже грызущий ее, приподнялся на обрубках рук. Рассеченное надвое лицо сморщилось, отчего его черты причудливо исказились, перестав быть симметричными. Дирк почувствовал облегчение, скользнувшее по душе легким птичьим крылом. Тело в мундире веселых висельников не шевелилось. Случайно или нет, драугры оказались милосердны, позволив душе обрести заслуженный отдых. Оболочка, которую они жадно пожирали, уже ничего не чувствовала. — Дирк, — прошептал Крамер, продолжая пятиться. Они... Не было никакой команды, никакого звука, не было даже рыка. Просто драугры одновременно бросились вперед. Из-под вывернутых под неестественными углами болтающихся лап брызнули во все стороны серые, красные, коричневые комья. Отлетела оторванная нога. «Назад!» — крикнул Дирк, и увидев, что Крамер окоченел от ужаса, сгреб его за ворот и хорошенько встряхнул. «Бегите, чтоб вас!» Крамер побежал, неуклюже отталкиваясь руками от стен и спотыкаясь. Драугры приближались слишком быстро, чтобы у Дирка оставалось время на какой-либо план. И какой план может помочь вооруженному обрезкам трубы человеку одолеть в тесные траншеи четырех разлагающихся чудовищ? Здесь было бессильно даже хладнокровие. Он, торопливо, почти не целясь, выпустил оставшиеся два патрона и, засунув Марс за ремень, бросился вслед за лейтенантом. Это была безумная погоня. Будь разум Дирка больше подвластен новым впечатлениям и эмоциям, она бы, несомненно, оставила бы след в его воспоминаниях, глубокий, как рана от пехотного тесака. Они с Крамером бежали почти вслепую. слыша за спиной хлюпанье, чавканье и дробный топот изувеченных ног. Это было сумасшедшее бегство, как будто их преследовала лавина плоти, текущая по траншеи, подобно злой горной реке. Плоти, которая хотела догнать их и раздавить, которая не знала усталости, которую гнало вперед что-то более древнее, страшное и беспощадное, чем любой охотничий инстинкт. «Жаль, нет тут Зиверса с его паршивой брошюркой», подумал Дирк отстраненно, наблюдая за спиной бегущего Крамера. «У него была бы сейчас отличная возможность продемонстрировать достижение своего фритхофизма на практике, имея благодарных слушателей в виде драугров. Он рассказал бы им, что мы, мертвецы, должны держаться вместе, единым классом. Только вот сомнительно, что он успел бы закончить до того, как они оторвали бы ему голову. Кажется, драугры не ценят учений липкнихта. Они бежали в свете парящих в небе осветительных ракет, внутри разрывающейся на части ночи, ухающей десятками орудий, и сами были частью этой безумной ночи, ее сумасшедшими, хаотично движущимися деталями. не драугров за спиной, ритмичный треск пулеметов, то затихающий, то разражающийся с новой силой в каком-то приступе истеричной с надрывом злости. Один Драугер оказался быстрее других, видимо, его мышечные волокна пострадали меньше всего. Он несся за беглецами, опередив остальных преследователей, припадая на одну ногу, ловко винчиваясь в резкие повороты, не обращая внимания на препятствия. Обрывок колючей проволоки черпнул его по виску, отчего половина скальпа сползла в бок, подобно старому капюшону, но он этого даже не заметил. Он пропадал, стоило Дирку и Крамеру только завернуть за очередной поворот, но его лихорадочное пыхтение, в котором клокотало что-то сладострастное, преследовало их постоянно. Он выигрывал по шагу на каждом десятке, и расстояние все сокращалось. Хуже всего было Крамеру. Даже привыкший к сумасшедшим траншейным погоням, когда приходилось нестись во весь дух, таща два десятка килограммов снаряжения, он медленно выдыхался. Но его губила не усталость, его силы вытягивали страх, ощущение разверзнувшейся могилы, которая спешит за ним, спешит похоронить его теплые потроха в своей плотоядно-чавкающей глубине. Другой на его месте рухнул бы, парализованный страхом, Растянувшись на земляном полу, пытаясь выставить перед собой непослушные руки, скорчится, замереть. Крамер бежал, хватаясь свободной рукой за выступающие из стен крючья, отталкиваясь от стены перегородок, но Дирк видел, что это не просто бег. Тело лейтенанта начало расходовать неприкосновенный запас энергии, свой последний резерв. Значит, в их распоряжении едва ли пять минут. Слишком резвые драугры. Эти твари были словно специально созданы для траншей. Их изувеченные, безобразные тела легко изгибались в любую сторону, не встречая сопротивления плоти и суставов. Они двигались, не чувствуя усталости или боли. Когда Крамер устанет... Дирк ощутил прикосновение к колючей стальной щетке к затылку. Когда Крамеру станет, погоня закончится. Пусть Дирк не испытывает усталости, бежать с лейтенантом на плечах совсем не то, что бежать налегке, и дело даже не в весе. Траншеям не исполнилось и месяца, их не успели расширить. Крамер стеснял бы его, замедлял до тех пор, пока бегущий первым Драугер просто не обрушился бы на них, раздавив и вмяв в землю. «Держитесь с левой стороны!» – громко сказал Дирк Крамеру и, резко остановившись, сбалансировал в руке заточенный костыль, свое единственное оружие. Ждать пришлось каких-нибудь две секунды. Разрыв верно и стремительно сокращался, но первого из преследователей ждал неприятный сюрприз. А Костыль рухнул на его ключицу, едва не отделив руку Драугра от тела, и удар этот был по-настоящему хорош. В остальном Дирку повезло меньше. Даже зная, с кем он имеет дело, он подсознательно ожидал, что этот удар пусть на секунду, но заставит Драугра замешкаться. Любая, даже самая отвратительная, тупая и неприглядная форма жизни ощущает, если не боль, то увечье, И ей требуется время, чтобы понять, насколько сильны повреждения. Но драугры не были формой жизни ни в малейшем смысле этого слова. Первым бежал тот драугр, который лишился щек. Он вдруг разогнулся, как пружина, так мощно и быстро, что хрустнул разрушающийся позвоночник. Каким-то образом Дирку удалось отдернуть голову. Совершенно рефлекторное движение, больше случайность, чем умысел. Но помедли он... И зубы Драугра сомкнулись бы на его кадыке, вырвав податливую плоть легко, как изюминку из теста. Драугр промахнулся совсем немного, его зубы заскрежетали по ткани мундиры и впились в ворт. На мундиры веселых висельников шло хорошее сукно. Брюнер всегда следил за этим, зная принципиальность от мейстера Бергера. Слишком хорошее. Драугр потянул на себя, едва не сбив дирка с ног. «Опасно!» – щелкнула в мозгу деловая и короткая, как телефонное донесение, мысль. «Если повалит все!» Домысливать всю картину не было нужды. Как только он упадет, драугры воспользуются своей солепой силой, чтобы в один миг разорвать его на части. Но Дирк не упал. Чудовищным напряжением торса он сумел развернуться, печатав левым плечом повисшего на нем драугра в стену. Голова чудовища лопнула, как гнилой орех, забрызгав мундир Дирка своим содержимым, серой жижей с клочьями волос. Но даже после этого зубы Драугра не разжались. Дирку пришлось вцепиться пальцами в нижнюю челюсть и выломать ее, чтобы высвободиться из объятий дважды мертвеца. Второй Драугр, тот самый, с рассеченным надвое лицом, тоже был ловок, хоть и не так быстр. Он полоснул лапой, намереваясь разорвать дирка пополам. Распухшие багровые пальцы, ставшие крепкими, словно литые гвозди, пронеслись совсем рядом, врезались в сложенную из мешков перегородку и наполовину снесли ее. С мертвого лица, похожего на несвежий, покрывшийся зеленоватым налетом плесени пирог, смотрели два пугающе пустых глаза, давно потерявших прозрачность. Дирк ткнул Драугра острием в шею, но промахнулся. Тот ловко извернулся всем телом, и штырь лишь вырвал кусок мяса из его плеча. Отступать. Ему не совладать с тремя разъяренными тварями. Пусть даже ширина траншеи играет висельнику на руку. Отступать вслед за Крамером. Если тот еще жив, если не лежит где-нибудь за углом... раздавленный страшным ударом, с такими же пустыми глазами. Если Драугор схватил штырь, который Дирк держал в вытянутой руке, как кинжал, и потянул его на себя. У переломанных пальцев, на месте некоторых, из которых остались лишь коричневые заскорузлые обрубки, была стальная хватка. Ничего не уступающее его собственное, а то и посильнее». Не выпуская оружие, Дирк ударил Драугра сапогом в бедро, надеясь лишить того равновесия, и едва не поплатился сам. Нога по самую щиколотку погрузилась в вязкое, чавкающее тело, еще укрытое остатками формы, словно он наступил на рыхлую болотную кочку. Как скверно. Остальные Драугры были рядом. Дирк слышал их приближающиеся хлюпающие шаги. навалятся и разорвут на части, прежде чем он успеет крикнуть. Да и кому здесь кричать? Драугры выбрались из-за угла и плотоядно заворчали, ощутив присутствие дирка. Полные серых и белых зубов оскальные рты с бескровными губами жаждали новой плоти и неважно, теплой или холодной. Охотничьи псы госпожи, они всегда были голодны, и умели только одно — амебы, — с отвращением подумал Дирк, пытаясь вытащить ногу из податливой влажной мягкости чужого живота. «Лучше б меня разорвало снарядом». У одного из драугров на носу каким-то образом сохранились очки, что было тем более странно, что с самого носа почти не осталось, только огромная неровная дыра на его месте с чем-то рыхлым внутри, как бывает при застарелом сифилисе. Большей части лица у него тоже не было. Очек остались неровные, свисающие бухромой обрывки, и тем страшнее был безразличный и холодный блеск линз. Когда Драугр поднял голову, точно принюхиваясь, Дирк разглядел, что и горла у него тоже нет. Вся шея была выпотрошена, изломанная сизая трахея вываливалась из горла, как прохудившаяся водопроводная труба. Внутри нее что-то шевелилось, и как не занят был Дирк, пытаясь вытащить свою ногу, он на мгновение удивился. В этом теле не осталось ни капли теплой крови, оно было мертво уже несколько недель и отмечено печатью госпожи. Потом он увидел источник движения. Несколько юрких серых мышей сновали внутри Драугра. Можно было разглядеть, как они беспокойно царапают кости изнутри. Наверное, сейчас им было по-настоящему страшно. Единственным живым существам здесь. Другой Драугер был старым французом, одним из тех, кого успели при отступлении прикончить ребята Крамера. Именно этого, кажется, убили в рукопашное тяжелым топором. Кусок головы сухом был снесён начисто, словно бритвой. Даже удивительно, как внутри сохранилось достаточно мозга, чтобы тотмейстеры смогли поднять мертвое тело. Рукодирка, пытавшаяся зацепиться за что-то, Обнаружила удобную опору, вбитый в стену крюк. Вовремя. Полуликий Драугар уже вцепился в его ногу обеими лапами, пытаясь подтянуть ее к своей смрадной пасти. То, что еда сопротивляется, ничуть его не смущало. Он чувствовал только голод и знал, как его утолить. Но сегодня его ждало только разочарование. Дирк рванул крюк изо всех сил. Треск, выдираемого из дерева крюка.